Перепуганный я отвернулся от зеркального образа и к великому своему огорчению обнаружил, что я прокинул круглый столик, уставленный бог знает чем, но чем-то, видимо, очень хрупким. Я согнулся, как только мог, и худшие мои опасения подтвердились. Все раскололось вдребезги. Оба нелепых, лиловых попугая, конечно, разбились на разные но равный неудачный манер. Бомбоньерка, из которой шелковистыми коконами повысыпались конфеты, далеко выбросила крышку, и видна была только одна ее половина, другая запропастилась неизвестно куда. Страница 189. Но всего хуже. Был разлетевшийся на мелкие осколки флакон, из которого выплеснулись остатки старой эссенции, мерзким пятном расплывшиеся на безупречном паркете». Я поскорей потер его чем-то, что свисало с меня, но пятно делалось только еще черней и противней. Я был в отчаянии. Распрямившись, я поискал глазами какой-нибудь тряпки, чтобы исправить беду, но ничего не находил. К тому же и взгляд, и каждое движение мое были так стеснены, что я клял глупое свое положение, которого уже не понимал. Я дергал все на себе и только теснее затягивал. Завязки мантии душили меня, шарфы на голове все больше давили. Воздух в комнате помутился, будто запотев от испарений застоявшейся жидкости. Разъяренный я кинулся к зеркалу, чтобы как-то следить из-под маски за работой собственных рук, но оно того только и дожидалось. Для него настал час отмщения. Покуда я все более неловко пытался избавиться от своего маскарада, Оно, уж не знаю как, приковало мой взгляд и навязало мне образ, нет, реальность, чужую, немыслимую реальность против воли, ужаснувшую меня, ибо оно взяло надо мной вверх, и теперь уже я был зеркалом. Я смотрел на огромного жуткого незнакомца, и мне невыносимо показалось оставаться с ним один на один, и не успел я это подумать, случилось самое страшное. Я совершенно перестал себя осознавать, я просто исчез. На миг я испытал тянущую, горькую, напрасную тоску по себе. Потом остался только он. Кроме него ничего не было. Я побежал от него прочь, но теперь это он бежал. Он на все натыкался, он не знал нашего дома, не знал, куда броситься. Он попал на лестницу, налетел на кого-то, кто с криком от него отпрянул. Распахнулась дверь, Выбежали еще люди. Ах, какое счастье было узнать их. Это была Сиверсон, добрая Сиверсон, и горничная, и лакея из буфетной. Теперь все улаживалось. Но они не бросились ко мне на выручку. Их жестокость не имела пределов. Они стояли и хохотали. Господи, они еще могли хохотать. Я плакал, но маска не пропускала слез. Они катились по щекам и тотчас высыхали, катились и высыхали. И я упал перед ними на колени, как никогда еще не падал на колени ни один человек. Я упал на колени, я тянул к ним руки, я молил. «Вызволите меня, если еще можно, спасите меня!» Но они меня не слышали, голос мне изменил. Сиверсон потом до самой смерти любил рассказывать, как я упал, а они смеялись. Думали, что это так надо». С меня ведь все станется, уж попривыкли. А я лежал и лежал, и не отвечал ничего. И ужас, ужас, когда они сообразили, что я упал без памяти, и я лежал, как куль, тряпья, прямо как куль. Дни мелькали с безотчетной быстротой, и вот уже снова наставал срок принимать пастора доктора Эсперсона. Устраивались завтраки, невыносимо скучные для всех участников. Привыкшему, крабевшей его набожной пастве, пастору, приходилось у нас туго. Страница 190 Он, так сказать, задыхался, как рыба, вытащенная из воды. Дыхание жабрами, которому он приноровился, часто прерывалось, он пускал пузыри, и то и дело захлебывался. Беседу, честно говоря, попросту нечем было заполнить. Шли в ход остатки — подбирались оскрёбыши. В нашем доме пастору Эсперсону следовало довольствоваться ролью частного лица, но к ней-то он решительно не был привычен. Он, по его понятиям, состоял по ведомству душ. Душа была учреждением, которое он представлял, и о должностных обязанностях он не забывал даже в отношениях с женою, скромной, верной Ребеккой, благословенной В чадородии», как выразился некогда Лафатер, по другому поводу. Впрочем, что до моего отца, отношения его к Богу были вполне корректны и безупречно вежливы. В церкви мне казалось не раз, что он егермейстером у самого Господа Бога, когда, стоя на молитве, он склонял голову. Маман, напротив, вежливость по отношению к Богу считала почти оскорбительной. Исповедуя она религию с отчетливым и подробным обрядом, она бы простаивала на коленях часами, простиралась бы ниц, осеняла бы себя широким крестом по плечам и груди. Она толком не выучила меня молитвам, зато радовалась, когда я готовно падал на коленки и то стискивал, то плоско складывал пальцы, как казалось мне для вязчей доходчивости». Почти предоставленные себе самому, я рано прошел через ряд стадий, которые лишь много позже, в пору отчаяния, я соотнес с Богом, и притом так рьяно, что Бог мне открылся и рухнул чуть не одновременно. Пришлось, разумеется, все начинать с изного. Тогда-то нередко испытывал я нужду в поддержке маман, хоть правильней, разумеется, было этот период одолеть одному — Да она уж и давно умерла тогда. Примечание. Начиная от разговора об отце, этот отрывок был в скобках. Написано на полях рукописи. Примечание Рильке. Конец примечания. Маман обращалась с доктором Эсперсоном, порой без всякой почтительности. Затевала разговор, который он принимал всерьез, и, покуда он вслушивался в свои объяснения, теряла к нему интерес – начисто о нем забывала, будто его и нет в комнате. И как может он, нередко говорила она, наведываться к людям, когда они умирают? Он и к ней наведался по этому поводу, только она, конечно, его не увидела. Чувства изменяли ей одно за другим, и первым ушло зрение. Была осень, уже собирались в город, и тут она слегла, вернее, сразу стала умирать медленно, Безутешно отмирать по всей поверхности тела. Ездили доктора, однажды съехалось их много, они заполонили дом. На несколько часов он словно отошел во владение профессора и его ассистентов, а мы лишились всех прав. Потом сразу они махнули на нас рукой, ездили уже по одному, как бы из вежливости, пропустить стаканчик портвейна, выкурить сигару. Маман, между тем, умирала. Страница 191. Ждали только единственного брата Маман, графа Кристиана Брайя, который, надо напомнить, долго был в турецкой службе, и говорили, весьма там отличился. Он приехал в сопровождении иностранца Лакея, и меня поразило, что он ростом выше и, кажется, старше отца. Они обменялись несколькими фразами, которые, как я понял, касались Маман. Потом была пауза. Потом отец сказал... Она ужасно изменилась. Я не понял тогда его слов, но содрогнулся их, услышав. Мне показалось, что и отцу они дались с трудом. Но, быть может, всего более страдала его гордость. Лишь несколько лет спустя услышал я вновь о графе Кристиане Брайе. Было это в урне-клостере. Матильда Брае любила о нем поговорить. Я уверен, однако, что часть эпизодов она толковала достаточно вольно, Жизнь дяди, обществу и даже нашей семье, известная только по слухам, которых он не удосуживался опровергать, оставляла широкое поле для домыслов. Теперь Урнеклостер отошел к нему. Но живет ли он там, никто не знает. Быть может, он все еще путешествует верной привычке. Быть может, спешит к нам с дальнего края света весть о его кончине, написанная иностранцем Лакеем на скверном английском а то на неведомом языке? Или человек этот, оставшись один, не подает нам знака? А, быть может, обоих давно уже нет, и они значатся в списке пассажиров затонувшего судна под вымышленными именами. Разумеется, когда в парк урна Клостера въезжала карета, я вечно ждал, что сейчас увижу его, и у меня странно падало сердце. Матильда Брая уверяла... Вот так он и является, ни с того ни с сего, когда его вовсе не ждут. Он, однако, не явился, но неделями он занимал мое воображение, я чувствовал, что нам бы надо сойтись, и мечтал узнать, каков он на самом деле. Когда же меня вскоре потом, вследствие известных причин, целиком полонила Кристина брайе я странным образом вовсе не интересовался обстоятельствами ее жизни. Зато меня занимала мысль о том, Висит ли ее портрет в галерее, и желание это выяснить так меня мучило, что я потерял сон, и в одну прекрасную ночь, боже ты мой, вдруг вскочил с постели и пошел наверх, сдрожавший от страха свечою. Сам я о страхе не думал, я вообще ни о чем не думал, я шел. Тяжелые двери, почти играючи, мне поддавались, комнаты, которыми я проходил, затаились в тиши. Наконец на меня дохнуло глубиной, и я понял, что я в галерее. По правую руку я чувствовал окна, полные ночью. Значит, по левой были портреты. Я повыше поднял свечу. Да, там были портреты. Сначала я решил разглядывать только женщин, но я узнавал одного за другим по портретам в Ульсгоре, и озаренные снизу они волновались, им хотелось на свет, и мне показалось жестоко им в этом отказывать. Снова и снова был тут христиан четвертый с красиво заплетенными косичками вдоль широких, медленно округленных щек. Были, кажется, его жены, из которых я узнал только Кристину Мунг. Вдруг остро глянула на меня фру Элен Марсвин во вдовьем уборе с неизменной с низкой жемчуга на высокой шляпе. Примечание к странице 191 Христиан IV, годы жизни с 1577 по 1648, датский король. Нимвегенские мирные договоры с 1678 по 1679 положили конец Голландской войне 1672-78 годов. Конец примечания. Страница 192-я. Тут были дети короля-христиана. Все новее от новых жен были несравненная Элеонор на белом скакуне в самом зените своем перед самой казнью. Гильден Левы, Ханс Ульрик, которого жены Испании подозревали в том, что он румяница, столь полнокровен он был, и Ульрик-христиан – которого, однажды увидев, невозможно было забыть. И все почти ульфелды, а этот с одним глазом, замазанным черной краской, был, наверное, Хенрик Холк, к 33 годам ставший фельдмаршалом и рейхсграфом, и вот почему. На пути к Йомфру Хилибор Крафсе привиделся ему сон, что вместо невесты ему сужден обнаженный меч, и он доверился сну, и повернул коня к своей дерзкой и краткой судьбе, окончившейся чумою. Их всех я знал. Были у нас в Ульсгоре и посланцы на Нимвигенский конгресс, писанные одновременно, все несколько на одно лицо, с куцами усиками и бровками над чувственными, как бы зоркими ртами. Не мудрено, что я сразу узнал герцога Ульриха и Отто Брая и Клауса, да и стена Розен Спарре, последнего в роду. Их я видел на портретах в столовой Ульсгора или в старых папках с гравюрами. Но были тут и такие, кого я прежде не видел. Были женщины, но больше детей. У меня давно затекла и дрожала рука, но я все тянул свечу кверху, чтобы разглядеть детей. Я вылавливал из темноты этих девочек, которые держали птиц на руках, совершенно о них забывая. У ног иногда сидела собачка, валялся на полу мячик, лежали на столе рядом фрукты, цветы, а сзади, с колонны, ненавязчивый, неприметный, смотрел герб Билли, розенкранцев, Груббе. Столько всего громоздилось вокруг, словно многое хотелось загладить. Сами же они просто стояли в своих одеждах и ждали. Видно было, что они ждут, И опять я подумал о женщинах, о Кристине Брайи, о том, сумею ли я ее узнать. Мне захотелось поскорее пробежать в конец галереи и оттуда пройти, разыскивая ее. Но почти сразу я на что-то наткнулся. Я обернулся так резко, что маленький Эрик отскочил, прошептав, «Осторожней ты со свечой». «Ты тут?» — пролепетал я, задохнувшись, не в силах определить, хорошо это или скверно. Он только смеялся, я не знал, что теперь будет. Свеча дрожала, я не мог понять, какое у него выражение лица. Скорее, скверно было, что он тут, но он прошептал приблизись. Ее портрета здесь нет. Мы сами ищем наверху. Тихий голос и единственный подвижный глаз устремлялись куда-то кверху. Я понял, что он разумеет чердак, и странная мысль пришла мне в голову. «Мы?» — спросил я. — Значит, она наверху? — Да, — отвечал он, и встал совсем рядом. — И тоже ищет? Страница 193. — Да, мы ищем. — Портрет, значит, убрали? — Да, вообрази, — отвечал он возмущенно. — Но я не мог понять, зачем ей портрет. — Она хочет увидеть себя, — шепнул он мне в самое ухо. А-а-а! Я прикинулся, будто понял. И тут он задул свечу. Я видел только, как, высоко вздернув брови, он тянется к свету, и сразу стало темно. Я отпрянул. «Ты что делаешь?» — крикнул я. И в горле у меня пересохло. Он бросился на меня, повис на моей руке, захихикал. «Чего тебе?» — хрипло выдавил я, и постарался его стряхнуть, но он не отставал. Он обвил руками мне шею Я ничего не мог поделать. «Сказать?» — прошипел он сквозь зубы и брызнул слюной мне в ухо. «Да-да, скажи скорей!» Я сам не знал, что говорю. Он уже обнимал меня, поднявшись на цыпочки. «Я ей приносил зеркало», — хихикнул он. «Зеркало?» «Да ведь портрет это нет!» «Нет-нет», — отозвался я. Вдруг он потащил меня к окну и так сжал мне плечо, что я чуть не крикнул. «Но ее там нет!» — дохнул он мне в ухо. «Я невольно толкнул его, что-то щелкнуло в нем, будто я его сломал». «Да ну тебя!» — меня самого уже разбирал хохот. «Ее там нет? То есть как это нет?» «Дурак ты!» — сказал он зло. Он перестал шептать и словно перевел голос на новый, еще не испробованный регистр. «Ты или там», — чеканил он мудрый строго, — «и тогда здесь тебя нет, или ты здесь, но тогда ты не можешь быть там». «Конечно», — подхватил я быстро, не раздумывая, — «я боялся, что иначе он уйдет и оставит меня одного». Я даже протянул к нему руку. «Давай дружить», — предложил я. Он заставил себя просить. «Мне все равно», — кинул он небрежно. «Я хотел скрепить нашу дружбу, но обнять его не решился. Милый Эрик, только и сумел я выговорить, и легонько дотронулся до него. Вдруг я бесконечно устал, я озирался, я уже не понимал, как я решился сюда прийти, как не боялся. Я уже не разбирал, где окна, где портреты, ему пришлось вести меня обратно». «Да ничего они тебе не сделают». Великодушно заверил он и опять захихикал. «Милый, милый Эрик, быть может, ты был моим единственным другом. У меня и нет ведь друзей. Жаль, что ты ни во что не ставил дружбу. Я так много хотел тебе рассказать». Страница 194. «Мы бы, наверное, ладили. Кто знает. Помню, тогда писались тебя портрет дед Медвест. Кого-то вызвал писать тебя. Каждое утро по часу. Не помню, каков был художник на вид, даже имя забыл. Хоть Матильда Брайи то и дело его повторяла. «Видел ли он тебя так, как я тебя вижу?» «Ты в бархатном костюмчике цвета гелиотропа. Матильда Брайи была от него без ума. Но дело не в том. Видел ли он тебя? Вот что хотел бы я знать». Предположим, что он был настоящий художник. И не думал, что ты вдруг умрешь, когда еще он не кончит портрета. И был чувств сентиментальных соображений, просто работал. И его завораживала неодинаковость твоих карих глаз, и застывший твой глаз немало его не смущал. И у него достало так-то ничем не загромождать столик рядом с твоей рукой, слегка на него опиравшись, Все это, предположив, мы должны заключить. В Урна-Клостере висит твой портрет, последний портрет в галерее. Далее в скобках. И когда уходишь оттуда, их всех оглядев, остается еще один мальчик. Минутку, кто это? Он из рода Брая. Видишь серебряный щиток на черном поле, павлинье перья? Даже имя есть. Эрик Брая. Эрик Брая. Ведь он был казнен. «Разумеется. Слишком известно. Но это, конечно, не тот. Этот мальчик умер в детстве, неважно когда. Неужто не видишь?» Скобки закрываются. Когда приезжали гости и к ним звали Эрика, Матильда Брая всякий раз уверяла, что он просто вылитая старая графиня Брая, моя бабка. Это была, кажется, очень важная дама. Я ее не застал». Зато, как сейчас, помню, мать моего отца, подлинную хозяйку Ульсгора. Она оставалась хозяйкой, как не злилась она на маман, вошедшую в дом женой егермейстера. С той поры она вечно делала вид, будто отдалилась от дел и посылала к маман слуг за любым пустяком, все серьезные вопросы, однако решая сама, ни у кого не спросясь совета. Маман, я думаю, только того и надо было». Она мало годилась для управления большим хозяйством. Она решительно не умела отличить важное от неважного. О чем бы ей ни говорили, ее целиком занимал этот предмет. И об остальном она забывала. Она никогда не жаловалась на свекровь. Да и кому бы она пожаловалась? Отец мой был почтительнейший сын. Дед мало что значил. Фру Маргаретта Бригге всегда, сколько я ее помню, была высокой неприступной старухой. Мне все кажется, что она была много старше Камергера. Она жила среди нас своей, обособленной жизнью, никого не беря в расчет. Она ни в ком из нас не нуждалась и всегда держала при себе на ролях компаньонки, что ли, стареющую графиню Оксы, которую погроб привязала к себе каким-то благодеянием. Это было, конечно, исключение из правила, Благодеяния были не по ее части. Она не любила детей. Собаки ее сторонились. Не знаю, любила ли она хоть что-то на свете. Рассказывали, будто совсем юной девушкой. Она была просватана за прекрасного Феликса Лихновского, который потом нашел во Франкфурте свой страшный конец. Примечание к странице 194-й. Серебряный... «Щиток на чёрном поле», описание реального герба Брайе. Брайе Эрик, шведский граф, был казнён за участие в заговоре. Князь Лихновский, Феликс, годы жизни, с 1814 по 1848, депутат Франкфуртского национального собрания, консерватор, убит во время сентябрьского восстания 1848 года. Конец примечания страница 195. И в самом деле, после её смерти нашли у неё портрет князя, и, если я не путаю, возвратили родне. Я теперь думаю, что за углублявшимся год от года уединением Ульсгора она упускала жизненную, блистательную, истинно свою жизнь. Трудно сказать, жалела ли она о ней. Быть может, она презирала её за то, что не выпало ей что потеряла возможность быть прожитой с умением и талантом. Все это она глубоко в себе прятала под многослойной оболочкой, твердой, ломкой оболочкой, посверкивающей металлом и в вечном слое вечно неожиданной и холодной. Время от времени она, правда, выдавала себя, с наивным нетерпением требуя внимания к своей особе. При мне ей не раз случалось подавиться за столом и таким подчеркнуто сложным способом, который обеспечивал ей общее участие и хоть на миг позволял стать особенной и необычайной, какой могла бы она быть всегда. Боюсь, однако, что мой отец, единственный, принимал всерьез слишком часто ее неприятности. Он смотрел на нее, почтительно подавшись вперед, и видно было по его лицу, что он готов представить свое исправнейшее дыхательное горло всецело к ее услугам. Камергер, разумеется, тоже переставал есть. Он потягивал вино и удерживался от высказываний. Лишь однажды он во время трапезы постоял за себя перед супругой. Было это давно, но долго потом, по секрету, злорадно передавали эту историю. Всегда находился кто-то, кто еще не слышал ее. Оказывается, в свое время Мергерша приходила в неистовство, если кто-нибудь по неловкости проливал вино на скатерть. Каждое пятно, какими бы обстоятельствами не вызванное, она замечала и подвергала, так сказать, суровому осуждению. И вот, как-то раз, такое случилось при многих важных гостях. Несколько безобидных пятен стали предметом ее жестоких нападок. И как ни старался дед ее унять незаметными кивками и шутками, Она все громоздила упреки, которые, однако, вдруг пришлось ей оборвать на полуслове. ибо произошло никогда небывалое и непостижимое. Камергер велел подать ему бутылку вина, которым как раз обносили, и сам с большим тщанием стал наполнять свой бокал. Только удивительным образом он не перестал лить вино, когда бокал наполнился до краев водой, но в набухавшей тишине продолжал лить медленно, осторожно, до тех пор, пока маман, не умевшая сдерживаться, вдруг не прыснула и своим смехом не обратила все в шутку. Вокруг облегченно расхохотались, камергер поднял глаза и отдал бутылку лакею. Позже еще одна странность овладела моей бабкой. Она не выносила, чтобы кто-нибудь в доме болел. Однажды Когда кухарка поранила руку, и бабка случайно увидела ее в бинтах, она уверяла, будто весь дом проманял йода формом, и больших трудов стоило уговорить ее не рассчитывать бедную женщину. Она не желала, чтобы ей напоминали о болезнях. Если кто-то по неосторожности обнаруживал при ней признаки легкого недомогания, она считала это личным оскорблением и долго не прощала.